Глава тридцать восьмая. Андрей Лазарев. «Двойная гавайская!» Выйдя из лифта, курьер растерянно переводил взгляд с меня на Алину. «Кто будет оплачивать?» «Я!» Убрав руки от стола, я выпрямился и достал из кармана карточку. «Карты или наличные?» Глупо переспросил доставщик, доставая коробку и протягивая ее мне. «Наличными!» строго произнесла Алина, поднявшись на ноги и потянувшись за коробкой. «Еще и посмотрела на меня так, словно я не пиццу ей решила платить, а наоборот, за ее счет захотел поужинать. Первым порывом было настоять на своем, но хорошо, что я вовремя взял себя в руки. Эта женщина с ума меня сведет. Теряю контроль в ее присутствии. Злюсь». А ведь обещал же себе, что даже смотреть в ее сторону без необходимости не буду. Заказчик и исполнитель. Не более того, и с самого утра все полетело к чертям. «Приятного аппетита!» — вручив Алине сдачи, пожелал курьер, направившись к лифту. «И приятнее бывало!» — буркнула она в ответ, присаживаясь и открывая коробку. «В этом я был с ней согласен». Во-первых, я терпеть не мог сочетание курицы с ананасом, которое Алина начала поедать, ни капли не стесняясь моего присутствия. Во-вторых, не так я планировал провести сегодняшний вечер. Я и сюда заехал лишь потому, что счел необходимым напомнить Сергею о недопустимости попыток закручивать романы на рабочем месте. Ну и что, что в договоре такого пункта нет? Добавил бы. А все из-за чего? из-за того, что с утра увидел их сомнительные объятия с Алиной. Разозлило ли это меня? Да, потому что... Сроки и так горят, а они полдня улыбались друг другу, вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями. И если они вздумают прямо здесь... В общем, я готов был на все, лишь бы работы были завершены вовремя. А оказалось, что разговор и не нужен. Подумать только, жена и ребенок. Впрочем, когда семья мешала заводить романы на стороне? Нет, поговорить с Сергеем определенно нужно, но уже завтра. Отпустила она его. Подумать только. «Не смотри на меня так!» Жуя пиццу, Алина покачала головой. «Делиться я с тобой не буду. Я не только меркантильна, но и жадная до одури». «Серьезно считаешь, что я буду есть это?» Брезгливо усмехнулся я, отходя в сторону. Так задумался, что совершенно не замечал, что все это время смотрю на нее. «Простите, барин, что наша скромная еда вам не по статусу!» С издевкой протянула она, жадно впиваясь зубами в очередной кусок. «Вкуснятина!» Она даже зажмурилась от удовольствия, слезнув с верхней губы попавший туда соус. «Я же, как завороженный, смотрел на это!» «Сука! Специально провоцирует! Понять бы еще для чего! Можешь прямо ответить на один вопрос!» — решил я спросить. «Смотря какой!» — отозвалась Алина, ища глазами салфетки, идущие в комплекте с пиццей. «Чего ты добиваешься?» Ее рука замерла над столом, так и не добравшись до цели. «Что?» «Чего ты добиваешься?» — повторил я. «Ты сам попросил меня вернуться сюда», — напомнила мне Алина, все-таки взяв салфетки и вытерев пальцы. «А теперь видишь какой-то скрытый умысел у меня? Ну, знаешь ли...» Она закрыла пиццу и поднялась со стула. «Пожалуй, профили ты сам можешь встретить. Мне незачем здесь торчать». Наблюдая, как она идет в сторону лифта, я произнес ей в спину. «И ты согласилась вернуться. Зачем?» «Сама себе противоречишь!» «И в чем же?» Она остановилась, но даже голову в мою сторону не повернула. «Я же такой плохой!» Усмехнулся я. Поверил в злой навет на святую Алину. Не поговорил с ней. Не выслушал, я уверен, удивительно правдоподобное объяснение всему. Начиная от твоих медицинских приключений и заканчивая беременностью от меня. «Не было никакой беременности!» Зло отозвалась Алина, резко обернувшись. «Хотя знаешь...» Она словно желала что-то сказать, но сама себя сдерживала. «Думай, что хочешь. Считай меня кем хочешь. Время само все расставит по своим местам. Для меня уже расставила. А ты прав только в одном...» Она скривила губы в подобии улыбки. «Я действительно кое-чего добиваюсь...» Закончить этот долбанный объект, получить гонорар и рекомендательное письмо от твоего отца. И после этого я очень надеюсь никогда больше тебя не видеть. Как тебе такой план?» С каждым произнесенным словом она говорила все тише. Ответа от меня Алина не ждала. Да и я не знал, что ответить. Молча наблюдал, как она нажимает кнопку лифта как ждет, пока кабинка подъедет, как заходит в распахнувшиеся двери. Чего она добивается? Запудрила мозги Паше, выставив меня гондоном. Сумела выкрутиться, даже когда я все рассказал брату о том, как было на самом деле. Понятия не имею, как, но выкрутилась. В его глазах она до сих пор хороший человек. Ну, разумеется. Хорошие люди ведь именно так себя и ведут, соглашаются на сомнительного рода спектакли, хотя Паша настаивал, что с трудом уговорил Алину на участие. Вместе со своим флористом уговаривал и вместе с этой же девушкой и решил столкнуть нас с ней лбами. Нет, я мог легко поверить, что Паша считал, что говорит правду. Подобная авантюра вполне в его духе, Вот только Алина не могла не знать, что мы братья. Я ей даже фото его показывал как-то. Без вариантов. Она знала. Осталось понять, для чего она продолжает корчить из себя униженную и оскорбленную. Вариантов всего два. Либо играет, чтобы не потерять Пашу, пусть как друга. Обеспеченного друга, которого в будущем можно использовать. Либо она боится, что если покажет свое истинное лицо, не видать ей рекомендаций как собственных ушей. Отец никогда не смешивает личное и работу. Я тоже. Но, боюсь, покажи Лина зубы. Я сам бы ее выставил. И наплевать на объект. Вернул бы Антонину. Поморщившись от подобных мыслей, я достал из кармана телефон. «Был ведь еще и третий вариант. Маловероятный, практически невозможный, но...» «Черт!» — нервно сглотнув, я набрал один из вбитых в записную книжку номеров. «Какие люди!» — вместо приветствия выкрикнул в трубку Костя. «Сколько лет, сколько зим, как жизнь!» «Твоими молитвами!» — искренне улыбнулся я в ответ потратив пару минут на ничего не значивший по своей сути обмен дежурными фразами, я решил перейти к делу. «Мне нужна твоя помощь». «Неожиданно!» — хмыкнул Костя. «Чем смогу, Андрей?» «Помнишь, я как-то просил тебя поднять одни больничные документы».